Глава 12. Происшествие на скользком бульваре. Детектив Итхарш сидел за палисандровым бюро и выводил бессмысленные надписи. Справа от него лежала кипа из бумаг, которая была настолько высокой, что загородила собой печатную машинку. Слева от него стояла поллитровая кружка с давно остывшим кофе. Поставив очередную подпись, которая больше походила на закорючку трехлетнего ребенка, чем на уникальный знак мужчины средних лет, Харш взмахом правой руки открыл верхний ящик бюро, а левой отправил подписанное заключение в полет. Лист вспорхнул и мягко приземлился в назначенный ящик, после чего под руководством штурвала ящик захлопнулся. Угрюмым взглядом Харш обвел возвышающуюся перед ним стопку. «На это уйдет весь остаток дня», — подумал он и услышал неуверенный стук. «Входите!» — крикнул он, отпивая отвратительный на вкус кофе. Дверь кабинета открылась, и из нее появилась лохматая голова чвата. «День добрый, господин Харш. Я пришел с докладом. Могу зайти?» «Ты уже вошел», — с нарочитым неудовольствием проворчал Харш, хотя на самом деле неожиданный приход младшего помощника его обрадовал. Вот и предлог, чтобы отвлечься от рутины пятничных обязанностей. Раздосадованный ответом начальника, юноша продолжал топтаться у порога, не понимая до конца, получил ли он разрешение войти. «Чего ты там дверь подпираешь? С петель без твоей поддержки не слезет». Усмехнулся Харш, отправляя следующий документ в один из ящиков огромной картотеки, которая занимала всю боковую сторону кабинета. Неуклюже переставляя ноги и провожая парящий лист с завороженным взглядом, Чват остановился в центре просторного кабинета. Чват всегда мечтал о даре штурвала, ведь именно штурвалы становились лучшими полицейскими графиорией. Управлять движением предметов на расстоянии, что может быть удобнее при стычке с преступником? Раз — и тяжелая дубинка из рук грабителя оказывается в руках желтого плаща. Два — прямо перед лицом норовившего сбежать преступника появляется мусорный бак с угла улицы. Три — металл наручников уже поблескивал за спиной грабителя. Чват Алливуд был материализатором. Материализатором! Для Чвата, который уже в 9 лет объявил отцу о своем непреклонном решении стать желтым плащом, это был генетический провал. Ладно, пусть не штурвалом, но хотя бы эфемером или левитантом. Те приносили правопорядку пользы не меньше, а материализаторы — самый бесполезный навык для полиции. Чват ненавидел свою ипостась и отказывался развивать свой дар на отрез. Материализаторы — они ведь кто? Творцы, изобретатели графы, которые отличались усидчивостью и креативным видением мира. С такими характеристиками суетливый и болтающий Чват не имел абсолютно ничего общего. Он и часа не мог просидеть на одном месте, что уж говорить о великом даре сотворения. Остается только гадать, по какой такой невиданной причине белый аурум присвоил пареньку настолько неподходящий для него дар. «Чват, ты здесь?» — окликнул его Ит Харш, выжидающий глядя на умолкнувшего подчиненного. «Здесь, господин Харш!» — торопливо ответил юноша, часто заморгав. «Я сказал, что готов выслушать твой доклад», — терпеливым тоном повторил Харш. Детектив встал, обошел бюро и облокотился на его заднюю стенку, скрестив на груди мускулистые руки. Чвато смотрелся в поисках стула, но, отметив, что начальник предпочел выслушать его стоя, решил быть наравне. Он раскрыл свою амбарную книгу на локте, что оказалось крайне неудобно, и свободной рукой вытянул из кармана пучок тонких карандашей. «Я вел наблюдение за госпожой Ирвелин Баулин на протяжении недели», начал чват не дождавшись одобрительного кивка, Харша продолжил. «Госпожа Баулин по ипостаси отражатель. Она устроилась на работу в кофейню Вилья Рципана, что на перекрестке улиц Доблести и Левитантов. Довольно тихое место». Заведует в кофейне госпожа Люси лице Я поднял ее досье. Не замужем, детей нет по происхождению наполовину испанка, наполовину граф. Эрвелин Баулин устроилась в кофейне пианисткой и играет там по вечерам с пятницы по понедельник. В остальные дни имеет свободное время. В общении с подозрительными лицами завечена не была. Исправно расплачивается в магазинах и лавках. Проводит много времени дома, на Робеспьеровской. Итхарш нахмурился и уперся ладонями о дерево. Неужели и здесь ничего? Но есть одно обстоятельство, которое показалось мне подозрительным. «Какое?» — с неприкрытой надеждой спросил Харш, чуть не сбив со стола рамку с фотографией. Никак не возьму в толк, для чего Ирвелин Баулин ходит в лавку одного кукловода на Скользком бульваре, а ходит она туда часто. За неделю она была там по меньшей мере четыре раза. Постоянный покупатель? В том-то и соль, детектив Харш. «Она ничего не покупает», — сказал Чват. Ирвелин целенаправленно идет в лавку, проводит в ней около четверти часа и выходит, и каждый раз без покупок. С хозяином лавки разговаривал, на предмет родственных связей проверял. Все сделал детектив. Кукловод Толли Плунецкий не состоит в родстве с отражателем Ирвелин Баулин. Сам господин Плунецкий говорит, что эта девушка просто любуется блестящим качеством его товара. Сказал, многие в его лавке так делают. Кто? кто не имеет возможности купить желаемое. От него я также узнал, что госпожа Баулин все таки сделала одну покупку — самый первый визит. Карманный метроном. И больше ничего. Слушая скомканную речь своего помощника, Идхарш обошел бюро с другой стороны и остановился у вытянутого окна. Живописный вид на набережную реки Фессы, который не мог испортить даже дождь, молотящий в этот момент по темным бодам, лучшее, что было в его кабинете. Ему нравилось стоять вот так, с твердым станом и задумчивым выражением, наблюдать за течением реки и смотреть на массивный камень моста Возрождения. По этому мосту графы переходили из западной части столицы в восточную и страшно забавляли Харша, когда спотыкались на самой его середине, там, где начинался резкий спуск. Обычно Ид стоял здесь и анализировал очередное дело. Сопоставлял факты, строил гипотезы, обдумывал свой дальнейший ход. Вот и сейчас Харш смотрел на взбудораженную непогодой реку, на графов, двигающихся по опасному мосту непривычно быстро. И в его мыслях было совершенно пусто. Мерзкая прозрачная пустота. Для профессионала его уровня такое было непозволительно. Капитан полиции требовал от него ответа, кто посмел похитить белый Аурум из Мартовского дворца в самый разгар дня Ола, а главное, с какой целью. «Пока мы не разоблачим вора и не схватим его, Графиория будет стоять на болоте, и в любой момент ее может в него засосать». Таковы последние наставления капитана Миля. По части аналогии Харш был не силен, однако главную мысль уловить смог. Пока преступник гулял на свободе, белый аурум в любой момент могут похитить снова. И во второй раз им может не повезти так с поисками, как повезло в первый раз. Мира Шаас была чиста, как и вся ее семья. Похититель явно выбрал не то место для передержки. Да, при второй попытке он будет действовать разумней. За полтора месяца работы Харш не развязал этот узел. На его визуальной доске, скрывающейся позади бюро, висели выцветшие фотокарточки с фасадом Робеспьеровской 15-2 и лицом госпожи Шаас, пара адресовку кого из персонала дворца и вырезанная из старой газеты статья об Емельяне Баулин. Единственная зацепка — Дочь Емельяна, Ирвелин, за которой Харши приказал следить Чвату, оказалась теперь чистым листом. Харш ненавидел эту категорию подозреваемых. Кирвелин Баулин, у него пока не было ни единой претензии, кроме как той, что она являлась дочерью своего прозорливого отца. Ко всему прочему, капитан не упустил возможности подлить масло в огонь. Вчера на планерке он объявил, что в ближайшее время поднимет вопрос о повышении одного из своих детективов. На кону — вакантное место лейтенанта. В иерархии желтых плащей всего на ступень ниже самого капитана. Не стоило даже уточнять, о каких детективах шла речь. Весь участок понимал, что речь шла об Иде Харше и о Доде Парсо. доди любительница крепкого эспрессо и такой же крепкой дисциплины. С Харшем они были какими-никакими, но приятелями. Им не раз выпадал случай выручать друг друга в передрягах и подставлять другому дружеское плечо. По пятницам после дежурства они вместе выпивали в таверне, играли в карты на рее и делились байками с закрытых дел. Доди везло на дела, связанные с дефектилисами, вещами с изъяном, созданными материализаторами, а Харшу доставались за ковыристое похищение. За почти 10 лет совместной службы они успели побывать кем угодно — коллегами, приятелями, собутыльниками, советчиками, но вот конкурентами им доселе быть не приходилось. А теперь придется. Капитан Миль столкнул лбами двух своих лучших ищеек — двух мастодонтов уголовного сыска Графиории. О, как же Харш мечтал об этом повышении. Ему было всего 35, а стать в таком возрасте лейтенантом Графиорской полиции в той же степени почетно, что и стать первым представителем короля в 20. Невероятная удача. То, к чему он стремился все эти 15 лет упорного труда, вот-вот настигнет его. Осталось только раскрыть тайный замысел вора Белого Аурума. Только. Да он целый месяц варится в этом супе, как обглоданная кость. Десятка-три допросов, дюжина обходов Мартовского дворца в поисках тайного хода, через который мог сбежать вор. И что на выходе? Ни зацепок, ни хоть одной правдоподобной теории. Белый Аурум похищают в тот день, когда Мартовский дворец напичкан стражей и желтыми плащами что, между прочим, ничто иное, как плевок в сторону служб королевства. Сканирование телепатом не помогло. Во время шоу иллюзионистов дворец никто не покидал. Как? Ну как его сумели украсть? Виновник — левитант, который вылетел в окно? В таком случае его обязательно бы заметила дворцовая стража, выдрессированная нескончаемыми побегами принцессы-левитанта. вор вылетел тогда, когда иллюзионисты создали тьму, Тогда вору потребовалось бы крайне мало времени на похищение, ведь открытие стеклянного куба — дело не пяти минут. И это он еще не дошел до создания вором ключа, которого нет. Текущее дело так и выворачивало Харша наизнанку. А тут вдобавок капитан устраивает ему гонку, да не с кем-то из отдела по внутренней безопасности, а с самой Доди. Резко встрепенувшись, Харш завертел головой, стараясь выкинуть из нее лишние сантименты. Он — профессионал, и личные привязанности не влияли на его работу. Толпились, плюс завалы из коробок, и я еле смог обойти торговое помещение, чтобы не уронить там что-нибудь. Донесся до Харша голос Чвата, который, очевидно, продолжал вести свой доклад. «Уронить? Завалы? Ты о чем, Чват?» Юноша поднял от записи разрумяненное лицо. «Я сказал господин Харш, что, когда заходил в лавку кукловода Олли Плунецки, то еле смог протиснуться через толпу графов и кучу нерасфасованного товара. По моему мнению, настолько безалаберное отношение к ведению торговли неприемлемо — это небезопасно для покупателей. «Не наша компетенция, Очват. ворчливо перебил его Харш. «Если хочешь, то можешь доложить об этом в отдел по малому бизнесу, а меня прошу избавь, заботы так в достатке. Лучше скажи, что-нибудь подозрительное в лавке обнаружил, может быть...» «Что-нибудь напоминающее белый аурум или дефектилис какой?» «Ничего подозрительного там не нашел детектив», — сказал Чват, наспех ставя пометку вверху тетради. Несомненно, запланировал визит в отдел по малому бизнесу. Ит разочарованно выдохнул, даже не пытаясь сделать вид, что благодарен своему помощнику за проделанную работу. «Ладно, у тебя на этом все?» «Да, я закончил». Чват закрыл книгу и часто заморгал. Знак его не небывалой застенчивости. «Плохое качество для сыщика», — подумал Харш, вспомнив еще кое о чем. «А как дела у стражника, на которого напал вор? Его выписали из госпиталя?» «Выписали. Замечательно. Нужно его проведать, задать вопросы». «Но ведь задавали уже?» — удивился Чват. Прот Кремени ясно дал понять, что удар пришелся со спины, и он не успел увидеть нападавшего». Протаратоил юноша и густо покраснел, когда понял, что ненароком перебил своего начальника. «Я знаю», — ответил Харш. «Однако в моей практике бывало, когда после выздоровления свидетель вспоминал новые детали. Проверь». «Понял детектив». «А капитан дворцовой стражи Чивлич поднимал его досье?» «Нет, господин Харш, вы же говорили, что он ваш давний товарищ». «Теперь это неважно, Чват. Отныне под подозрением абсолютно все, кто находился в тот день во дворце. Гости вечера, музыканты, лакеи, официанты, стража, горничные, повара — все!» «Понял вас. Подниму досье господина Чивлича». Записав это, Чват на минуту умолк. Его взгляд забегал по кабинету, словно искал что-то. «Детектив, я тут подумал. А если наш вор вовсе и не присутствовал в тот день во дворце?» Точнее, никто не знал, что он присутствовал. Вдруг наш вор — кто-то, кто смог спрятаться в комнатах дворца еще до праздненства. Тот, кто знал о планах иллюзионистов устроить абсолютную тьму и хотел ей воспользоваться. «Годное предположение, Чват. одобрительно кивнул Харш. «Только стоит учесть, что даже если вор и прятался во дворце до дня Ола, то после кражи он все равно должен был как-то выйти из дворца с белым ауромом в поклаже» однако же провери свою теорию тоже». Присияв, Чват поставил очередную заметку в свою амбарную книгу и, слишком поторопившись, случайно выронил ее из рук. Та плюхнулась ему под ноги, захватив с собой пучок карандашей, которые рассыпались по всему ковру. "Ступай, Чват!» — выдохнул Идхарш, оставляя Казу с помощника без внимания. «Жду тебя с новым докладом во вторник». Казалось, от смущения у юноши покраснели даже кончики его курчавых волос. Он сполз на колени и принялся собирать свои вещи, стараясь действовать как можно быстрее. Как бы сильно младший помощник не раздражал Харша, где-то глубоко в душе он понимал, что этот парень — граф толковый, он ответственный, пусть порой и чересчур, покладистый, в меру проницательный, а главное — имеющий безграничное желание работать и приносить графеории пользу. Да, Харш это понимал. А если бы не понимал, то не доверил бы Чвату столь важное задание, как слежка за единственной подозреваемой. Он доверил, и этот поступок говорил о многом. Чват ушел, и Харш с грустью повернулся к ожидающей его стопке бумаг. Будь она неладная, эта бюрократия. Совсем не тем он должен сейчас заниматься. Детектив подошел к визуальной доске с деталями расследования, взял фломастер и под именем Ирвелин Баулин вывел. «Лавка кукловода Олли Плунецки. Скользкий бульвар». После он поднял глаза на часы, висевшие над картотекой, и сам себе кивнул. «Если потороплюсь и закончу с подписями до конца рабочего дня, смогу прямо сегодня заглянуть в эту лавку. Вдруг что я обнаружу?» Поразмышляв еще с минуту, он сел, приземлил перед собой верхний лист и в торопях зашаркал ручкой. «Вечер живой музыки сегодня отменяется». «Почему?» Потолок сильно облупился, нужно подлатать. Сомневаюсь, что моим гостям понравится, когда под мелодией Моцарта на их голову свалится кусок штукатурки. «Я не играю Моцарта». «Вы не о том думаете? С пяти часов кофейня будет закрыта. Приходите завтра». Эта пятница у Ирвелин не задалась с самого пробуждения. Утром у нее состоялся неприятный разговор с мамой. Ирвелин осмелилась сообщить ей о месте своей работы. Агата Баулин, выражаясь мягко, от полученной новости в восторг не пришла. Как такое могло произойти, что ее талантливая дочь играет не в оркестре Королевского театра, а в пыльной забегаловке? «Кофейня не пыльная», — сохраняя голос ровным, говорила Ирвелин. «Она аутентичная». «Умными выражениями сути не скроешь. Старая есть старая». «Мама, Вилья Марципана, уважаемая графами заведения вот уже полвека», Помню я это кафе, бывали там с твоим отцом. Канура! Я думала, что подо мной мебель развалится! Спор с агатой Баулин можно сравнить со сбором урожая в начале лета. Занятие стабильно бесполезное. Ирвелин пришлось все утро выслушивать поучительный выговор. На эмоции ее мать не скупилась. А как же рекомендации? Какие рекомендации в этом, с позволения сказать, заведение тебе предоставят? Госпожа Ирвлин Баулин музицирует почти так же хорошо, как подает кофе. Я уже вижу длиннющую очередь из музыкальных руководителей, которые стремятся заполучить тебя на работу. Мам, я же сказала, ваш Дугли-Дуглев меня не взял. Да, потому что у них нет свободных вакансий. Пока нет. Но это же не навсегда, правильно? Тебе обязательно нужно сходить к нему и оставить свое резюме. Как и следовало ожидать, разговор закончился ничем, не считая испорченного настроения обеих сторон. В столице королевства еще с ночи шел дождь, да настолько сильный, что на балконе Ирвелин скопились островки из полуметровых луж. За обедом, когда дождь все не утихал, Ирвелин подумала об августе. Как он там, на дюрах, в такой потоп? Она не видела августа с прошлой пятницы, когда впервые выступала в кофейне, как не видела и Филиппа с мирой. На вчерашний светский четверг ее никто не пригласил. Оно было и понятно, ведь именно август выступал между ними связующим звеном. И пока левитант отсутствовал, Ирвелин и не надеялась пересечься с кем-либо из соседей. Всю неделю она развлекала себя чтением истории Графиории, одинокими прогулками по набережной и королевским садам, а порой заглядывала в ту самую лавку кукловода Олли. Выходило это случайно или все же преднамеренно, Ирвелин не понимала но каждый раз, проходя мимо пёстрой витрины, непременно заходила в душный зал. Разумеется, ее внимание приковывал загадочный Серо. Она желала убедиться в своих подозрениях и, как только Август вернется, ткнуть его носом в полученные улики. Ступая на порог лавки, Ирвелин занимала позицию в углу, там, где она никому не мешала, и начинала искоса вести наблюдение. В торговый зал кукла в костюме шута выходила редко — И иногда Ирвелин приходилось стоять там понапрасну. Но вчера, как девушке показалось, ей улыбнулась удача. На приказ Олли Плунецки, высказанный непозволительно грубо, Сиро вынес из подсобки большую коробку, в два раза больше самого Сиро. Опустив коробку у ног хозяина, кукла выпрямилась и какое-то время безмятежно глядела в пустоту. В этот самый миг Ирвелин и заметила это. Еле заметное движение в районе груди. Она была уверена, что видела то самое. Кукла дышала. Чуть не вскрикнув от своего открытия, Ирвелин вознамерилась подольше понаблюдать за серо, чтобы убедиться окончательно. Однако к ее разочарованию кукла тут же развернулась и скрылась в подсобке. Ей придется вернуться. Сегодня была пятница, и ближе к вечеру Ирвелин отправилась в Вилья Марципана, но и здесь ее ждало разочарование. Тетушка Люсия встретила ее у порога и объявила о закрытии кофейни на весь вечер, а после хлопнула дверью прямо у нее перед носом. Минус шесть трей из планируемого бюджета. Не успела Ирвелин отойти, как из кофейни выбежал Клим. Несмотря на дождь, зонта в его руках не оказалось, и черный плащ графа вмиг стал исчерпывающе мокрым. Одарив Ирвелин возмущенным взглядом, будто именно она была виновата в том, что он промок, Клим накинул на волосы мокрый капюшон и исчез за ближайшей аркой. Ирвелин же воспользовалась своим даром отражателя. Слава великому Олу, на это ее десятая степень была способна и вновь накрыла голову прозрачным щитом. Пусть тучи над графиорией и приняли оттенок жидкого асфальта, нагнетая непогоду все сильней, возвращаться домой Ирвелин не хотелось. Спрыгнув на мостовую, она повернула направо, туда, где ее ожидало незаконченное дело. Скользкий бульвар встретил Ирвелин пустынным. Редкие графы перемещались от магазина к магазину короткими перебежками, зонтами прикрывая макушки от дождя. По каменистым дорожкам текли ручьи, и Ирвелин добиралась до лавки прыжками, лавируя между лужами, по которым плавали охапки кленовых листьев. Где-то вдалеке сверкнула серебристая нить — молния. Ирвелин ускорилась. Скоро ее ботинки промокли насквозь, и прихоть не возвращаться домой — уже не казалась Ирвелин такой уж разумной. У витрины лавки кукловода, где в иные дни толпился народ, сегодня было безлюдно. Подгоняемая хлыстами из воды, Ирвелин добралась до заветной двери. Сняв отражательный щит, вбежала внутрь. Тепло помещения в момент приятно расползлось по всему телу. Некоторое время Ирвелин просто стояла и наслаждалась этим теплом, а после огляделась. Лавка оказалась пуста. Ни покупателей, ни самого продавца. И было непривычно тихо. Впервые находясь здесь, Ирвелин слышала звуки с улицы. В полумраке зала девушка разглядела ходячие табуреты, которые валялись в проеме между витринами. «Вы закрыты?» — крикнула Ирвелин, полагая, что хозяин лавки находился на складе. Сразу выходить обратно под дождь, в и холод, ей страшно не хотелось, и она зашагала по одному из узких проходов пытаясь в полутьме разглядеть заднюю часть магазина. Ей никто не отвечал. На середине прохода Ирвелин остановилась. Дальше она не проходила. Дорогу сужали башни из коробов, нависшие с обеих сторон. Где-то в глубине она расслышала глухой скрежет. «Я, наверное, пойду», — обращаясь непонятно к кому, сказала Ирвелин. Она уже успела полубоком повернуться к выходу, когда ее слуха донеслись приглушенные голоса. Ирвелин обернулась. Голоса исходили из закрытой двери кабинета Олли Плунецки. Следом за голосами раздались звуки, похожие на возню, словно кто-то боролся, но действовал при этом относительно деликатно. Ирвелин так и застыла между двумя высокими башнями. Возня усиливалась. Взгляд девушки упал на кассовый аппарат. Тот был раскрыт. Грабители? Но тогда почему ячейки кассы доверху полны монетами, если грабители... бах! Лавка затряслась от страшного грохота. В кабинете кукловода явно упало что-то крайне тяжелое. Или кто-то. От неожиданности Эрбелин подпрыгнула и, не справившись с равновесием, всем телом навалилась на ближайшую от нее башню. К несчастью, башня оказалась настолько высокой, что выдержать такое давление было за пределами ее возможностей, и верхушка башни начала скоропостижно падать. Еле устояв на ногах, Ирвелин отбежала от места скорого бедствия и с ужасом стала наблюдать за последовательным разрушением магазина. Мгновение, и падающие коробы задели следующие башни, а те, не подумав сопротивляться, накренились и продолжили эффект домино. Одна из наиболее тяжелых коробок рухнула прямиком на стеклянную витрину с коллекцией сахарниц-плюек. Стекло лопнуло, разбавив грохот звонким треском. Минута, и все проходы оказались завалены. В воздухе зависло облако из пыли и какого-то белого порошка, и посреди всего этого великолепия застыла потрясённая Ирвелин. Спустя неизвестное количество времени, то ли через секунду, то ли через несколько столетий, из двери кабинета вышел человек. Заметив его, Ирвелин похолодела. Она полагала, что на шум из кабинета вышел сам хозяин и хотела было начать извиняться, Однако, приглядевшись так сильно, насколько позволяли полумрак и пыль, она поняла, что вышедший в зал человек был гораздо миниатюрнее толстяка Олли. Человек закрутил головой, видимо, оценивал разрушение. Притаившуюся между завалами Ирвелин он заметил только после того, как облако пыли примкнуло ближе к полу. Сквозь блестящую пелену их взгляды встретились. Ирвелин не поверила своим глазам. Она узнала человека. Черные как уголь волосы, пронзительный взгляд – это был Филипп. Но что там? Из кабинета раздался мужской голос, незнакомый. Филипп молчал. Он продолжал смотреть на Ирвелин, явно не понимая, как реагировать на их встречу. Черт бы вас побрал, лолухи! Что вы сделали с моей лавкой? А вот и он, голос хозяина лавки. Только тон Олли Плунецки был совсем не тот, игриво заискивающий с которым он обращался к своим покупателям, а разъяренный, бешеный. Тут-то до Ирвелин и дошла вся опасность ситуации, в которую она умудрилась влипнуть. Из кабинета выбежал еще один мужчина. Высокий, жилистый, его открытые руки повсеместно были забиты серыми татуировками. Рядом с Филиппом этот граф выглядел как тигр рядом с овечкой. — Чего не отвечаешь? — крикнул он Филиппу. — Ускоряемся с этим хмырём. Нам нужно успеть до тюфика до полуночи, с ним или без. Ба, а здесь что-то случилось?» Между двумя графами завязалась беседа, но Ирвелин ее слушать не стала. Резко развернувшись, она перелезла через свалку из коробок и бросилась к выходу. В висках стучала, руки предательски дрожали. У самой двери она запнулась об опрокинутый ходячий табурет. От удара табурет пришел в движение и, как ни в чем не бывало, зашагал по остаткам свободного пола. Тихо выругавшись, Ирвелин обошла табурет и схватилась за спасительную ручку. «Стоять!» В следующее мгновение щелкнула дверная щеколда. Ирвелин схватилась за нее и потянула, однако щеколда не поддавалась. «Он штурвал!» Поняла Ирвелин и в поисках отступления кинулась к оконной витрине. «Может, получится привлечь кого-то из прохожих?» К ее горькому разочарованию за окном был только один равнодушный дождь. Ирвелин повернулась лицом в зал. «Филипп, это я, Ирвелин!» Громко произнесла она, хриплым от страха голосом. Может, из-за полумрака он не узнал ее? В панике она не сразу отыскала своего соседа взглядом, и, обнаружив его, Ирвелин увидела, как иллюзионист поднял подбородок и посмотрел на нее с любопытством. Филипп снова промолчал, и Ирвелин вперемешку со страхом накрыла обидой. «Откройте мне дверь, я ничего, ничего не сделала. Я пришла сюда как обычный покупатель и...» «Разнесли полмагазина, вы тоже как обычный покупатель?» С усмешкой рявкнул тигр. «Видите ли, для обычных покупателей мы повесили на двери табличку «Закрыто». Небось, вас слепота настигла, а, леди?» Ответить Ирвелин не успела. Из кабинета вылетел Олли Плунецки и накинулся на тигра со стремительностью почти космической для людей его комплекции. Вне всякого сомнения, если бы не эффект неожиданности, в этой неравной схватке победил бы тигр. Однако, застигнутый врасплох, он не успел среагировать вовремя и свалился на приставленную к дальним шкафам лестницу. Между графами завязалась драка. В суматохе Эрвелин потеряла из виду Филиппа. Тот больше не стоял рядом с кабинетом. Прищурившись, она осмотрела зал. Филипп исчез. Мысленно плюнув на соседа, где бы он ни был, он навряд ли встанет у нее на пути, Ирвелин вновь стала прокладывать себе дорогу к выходу. До ее ушей доносились ругань, глухой стук кулаков и прерывистое дыхание двух графов. Штурвал был отвлечен, а значит, и дверную щеколду никто не держит. Она отодвигала свою последнюю помеху, перевернутое плюшевое кресло, как вдруг к вышеперечисленным звукам добавился еще один, и он ей совсем не понравился. Ирвели набернулась. Все вокруг заходило ходуном. Витрины, изобретения кукловода, коробки, все. Они взлетали и падали, взлетали, падали, вверх, вниз, вверх, вниз. Дерущийся с солью мужчина-штурвал, обуреваемый отмщением, размахивал своими руками с таким яростным усердием, что невольно приводил в движение все, на что были направлены его руки. Бедные коробы взлетали вверх и падали, взлетали и падали, неизбежно разбивая все свое содержимое. Металлические лестницы у стен опасно накренились, и Ирвелин, стоявшая под одной из них, попятилась. Происходящее явно выходило из-под всяческого контроля. А дальше произошло то, чего Ирвелин не смогла преугадать. В очередной раз, отбиваясь от кукловода, Штурвал махнул левой рукой с такой зверской силой, что в движение пришла одна из напольных стеклянных витрин и тут же заскользила по полу лавки, как по льду. Секунда, и витрина съехала прямо на входную дверь, перегородив последний шанс Ирвелин на побег. Как было бы здорово, если бы все происходящее оказалось сном. Еле оторвав взгляд от пресловутой витрины, Ирвелина гляделась. Теперь ее единственный выход где-то спрятаться. Но где? Торговый зал напоминал сцену побоища. Всюду летали свечи, молотки, чихающие молотки. Ирвелин слышала о них. Игрушечные вертолеты, маленькие скульптуры, пестрые склянки, и упаковки, а также дюжина других неясных фигур, разглядывать которые у Ирвелин не было времени. На глаза ей попалась дверь, ведущая на склад. Та самая дверь, куда постоянно уходил Сиро. И девушка без промедления кинулась по направлению к ней. Ее путь лежал через весь масштаб бедствия, и Ирвелин пришлось не бежать, а осторожно перелезать через опрокинутые стеллажи. Мимо нее пролетело большое винтажное зеркало, чуть не задев девичье плечо. Справа что-то треснуло, раздался злобный рык, но Ирвелин не сводила взгляда с намеченной цели и ползла дальше. «Главное — не паниковать, главное — не паниковать. Вот она, заветная дверь, совсем близко». Осталось только перелезть через треснутый прилавок. Ирвелин уже подняла ногу, чтобы забраться на него, как откуда-то сверху раздался свист. Едва различимый в общем беспорядке свист, но Ирвелин его услышала ясно. Подняв взгляд к потолку, она увидела огромный кованный сундук, один из тех, что пришелся по вкусу Мири с Августом. Сундук летел над лавкой, и летел он прямо на Ирвелин. Время будто замерло, Давая потерпевшему шанс на спасение. И сказаться не в свое положение, Ирвелин с прискорбием поняла: Отбежать она не успеет. Ее ноги стояли в нише между стеллажами и треснутым прилавком. Будь она левитантом, проблема сию же минуту решилась. Она бы взлетела, и сундук свалился бы на стеллаж. Либо штурвалом она махнула бы рукой и отбросила сундук куда подальше. Но Ирвелин была отражателем. Всего лишь обычным отра. Ну, конечно! Она же — отражатель. Драгоценные мгновения потеряны, но решение все же пришло, и Ирвелин вытянула руки. Сейчас перед собой она создаст барьер, сундук налетит на него и съедет вниз, не задев тело Ирвелин. Ее задача — сосредоточиться и выкинуть из сознания посторонние мысли. План хороший. Вот только заставить себя абстрагироваться от всего вещественного, когда прямо тебе в лоб летит сундук размером с консоль, непросто. Ирвелин смотрела на его стремительное приближение, все ее нутро сжалось, а руки схватила судорога. «Давай же, появляйся, ну!» Но барьер не появился. В последний момент Ирвелин успела обхватить голову руками, и сундук свалился прямо на нее.